Глава двадцать третья. Жизнь ничему не учит. Боль. Это не то, что я хотела чувствовать при пробуждении. А болело всё тело. Всё. Словно меня скручивала температура или кто-то отпинал ногами. «М-м-м-м», простонала я, перевернувшись на бок. «Анфиса», – позвала я тихо. «Мне плохо. Позови лекаря». «Прости, милая, но лекаря нет» ответил мягкий женский голос. «А кто есть?» Голос рассмеялся. «Никого, кто бы мог снять головную боль. Но тебе станет легче через пару часов». «Анфиса?» спросила я, приоткрыв глаза. «Я не твой гувернёр». Голос продолжал говорить ласково. «Лежи. Скоро тебе станет легче. Твой перенос прошёл гладко «Какой перенос?» удивилась я, встретившись взглядом с женщиной. Я точно видела её впервые, но чего то она мне показалась знакомой. «Где я?» Я задала следующий вопрос, когда перевела взгляд на стены. «Каменные, серые, мрачные. Это точно не моя спальня. И точно не покоя во дворце. Скорее, подвал. Мы в темнице. Можно и так сказать. Ты не вставай, лежи». «Я не могу лежать», — возмутилась я. «Ну, как скажешь». Женщина поднялась на ноги, помогая мне сесть. «Как ты себя чувствуешь?» «Как после орочей настойки», — призналась я, но заметив округлившиеся глаза леди, а это точно была леди, хоть и в простой одежде, одёрнула себя. «Весьма скверно». «Это пройдёт», — заверила она. «Я Тайра», — представилась она. «Стася», — произнесла я на автомате, осматривая помещение. Это была серая комната с неровными стенами, наполненная тяжелой деревянной мебелью. Дневной свет проникал сквозь тонкое окно под потолком, похожее на бойницу, делая помещение не таким жутким. Я бросилась к двери, схватилась за металлическую ручку, дёрнула несколько раз. «Она закрыта», — сказала спокойно женщина. «Я уже это поняла», — призналась я. «Где я?» — спросила, стараясь восстановить в памяти последние события. Мы разговариваем с принцем, спорим. Я пытаюсь доказать, что не отправляла записку. А он возмущается, что я оторвала его от примерки новых камзолов. А потом темнота. И вот я здесь. «Со мной», — сказала Тайра, расправляя постель, в которой я не так давно очнулась. «В одной из пещер в горах». «Каких пещер?» «Пещер троллей». «Каких троллей?» Анфиса рассказывала мне о них, но я подумала, что это детская страшилка, а... И тут головной боли прибавился страх. «А кто вы? И почему нас закрыли вместе?» Теперь я смотрела на милую женщину с подозрением. Всегда боялась ласковых незнакомцев. Как подсказывала практика и фильмы, добрячки и оказывались злодеями. А то, что я нахожусь не на курорте, и с помощью меня хотят чего-то добиться от Айзека, было понятно даже сквозь тупую головную боль. «Не знаю. А я, кажется, знаю» ответила я, присаживаясь на диван. В теле чувствовалась слабость. «Вы очень спокойная. Не вижу смысла вести себя неразумно. От этого не будет пользы». «Действительно? А мне не удаётся быть такой собранной». «Это приходит с возрастом, милая. Ты ещё очень молода». Я кивнула в знак согласия. Больше мне ничего не оставалось. «Не хочешь воды?» предложила Тайра. «Нет, спасибо», ответила я. «Да мало ли что она мне туда подмешала». Уж очень правильная, спина прямая, руки красиво сложены на коленях, с опрятной прической, что очень странно для пленницы. Я вот растрепалась за... А, кстати, за сколько? А я давно тут? Не больше часа. Ну вот, я за час из леди превратилась в трактирщицу. Кружева на рукавах оторваны, волосы на правый бок. А вы? Почти сутки. Очередное доказательство. Не доверяешь мне? спросила напарница по заточению. «Нет». «Это правильно. Откуда тебя выкрали?» «Это же ты можешь рассказать?» «Если я вместе с троллями...» Женщина мило улыбнулась. «Я всё равно об этом знаю». «А вас?» — ответила я вопросом на вопрос. «Из дома». «И меня из дома», — ответила я. И тут же подумала, что зря. Часто маньяки или серийные убийцы втираются в доверие с помощью чего-то общего с жертвой. Например, любви к животным, или представляются таким же именем, как у тебя. И ты на подсознательном уровне начинаешь доверять, ведь мозг отказывается думать, что другая Стася может быть плохой. И сейчас меня и Тайру объединял тот факт, что нас похитили из дома. «Ты невеста Аскольда?» — спросила Тайра прямо. «Что?» «Нет!» — возмутилась я. «А почему вы спрашиваете?» «Брачный браслет», — она указала на украшение на моей руке. «Ну точно же браслет!» «Он должен помочь!» Айзек говорил, что браслет реагирует на угрозу. Я с силой потерла золотистую поверхность в ожидании чуда. Ничего не происходило. Абсолютно. Только Тайра продолжала снисходительно улыбаться, наблюдая за мной. «Нет угрозы жизни», — пояснила она, прочитав мысли. «А вот это очень умно. Посадить со мной женщину, что с легкостью проникает к любому в голову. Только не думать о Айзеке. Только не думать о Айзеке». «Айзек скалистый, скалистый, нерешительный! Боже мой, я его выдала! О, ужас! Теперь найдут его семью и всех убьют!» Перед глазами появилась милая личико сестрички Айзека. «Что я наделала?» «И нет, я не читаю мысли!» «Ха!» — воскликнула я, изобличительно ткнув пальцем. Женщина рассмеялась. «Честное слово!» «Я вам не верю!» — выдала я гневно. «Ты очень забавная. Надеюсь, ты всё же соврала...» И на самом деле являешься невестой моего сына». Тут шестеренки в голове заскрепели с особым усердием. «Вы Колина мама?» — охнула я. «Чья, прости? Вы мама Аскольда? Вы королева? Но я думала, что вы мертвы. Простите».